Но приходится признать самый существенный факт. Перед вами жизнь другого человека. Это война, это торговля. И это не так трудно. И опять же, так как оружие автоматическое, большинство солдат не осознают все значение этого. Вы убиваете людей на расстоянии и убиваете тех, кого вы не знаете, никогда не видели. Ситуация, в которой солдату противостоит солдат, в которой вы можете себе сказать: "Этот мой", и открываете огонь, может быть более обычна для этой кампании, чем для предыдущей. Но она возникает не так часто. 22 сентября 1941 года, между 8:00 и девятью вечера. Мы сидим в землянке. Так жарко, что я разделся до пояса. Пламя нашего огня так высоко и ярко, что дает слишком сильный жар. Это наш единственный источник света. Мы все сидим на скамье, на коленях у нас блокноты, с нежностью думаем о доме. Гейнс о своей жене, ожидающей ребенка. Я о вас, дорогие родители и друзья. Мы хотим, чтобы вы знали, что у нас все прекрасно на самом деле. И говоря совершенно искренне, в какие-то моменты мы счастливы совершенно, потому что знаем, что при сложившихся обстоятельствах лучше не может быть. Все это сделано нашими руками: скамейка, кровать, очаг и дрова, которые мы заготовили из обломков обрушившейся крыши и принесли сюда, чтобы подбрасывать в огонь. Мы принесли воды, Накопали картошки, накрошили лука и повесили над огнем котелки. Есть сигареты. Полевая кухня варит кофе, а лейтенант дал нам это оставшееся время на перерыв. Мы собрались все вместе в одной дружной компании, и устроили маленький праздник. Гейн сидит у огня, я слушаю музыку по радио. Он также скинул свою последнюю одежду. Он потеет, как поджариваемый на сковородке, и мы усмехаемся друг другу, отрываясь от письма или смотрим на огонь или тянемся за своими кружками. Какое дело нам до того, идет ли дождь или разрываются взрывы снаружи, если стреляют из 150-миллиметровых или 200-миллиметровых орудий? Нам тепло, уютно, безопасно настолько, насколько это возможно, и вряд ли кто-нибудь Вытащит нас отсюда. На восточном фронте все спокойно. Операции идут по плану. Пусть себе идут, старина. Мы за ними не последуем. Во всяком случае, не сегодня. Когда я поднялся утром, повсюду был иней. Я обнаружил толстый кусок льда в мешках для воды. Зима уже не за горами. Последний день сентября. Настроение тоскливое. Ещё тягостнее становится при звуках игры на струнном инструменте. Танцуют языки яркого пламени. Мы развесили наши наушники где попало, на торчащих корнях винтовочных прицелах, Скрипки звучат повсюду. трубы дымят во всех землянках. Это прям целая деревня, наполнившая дымом маленькую долину. С каждой стороны землянки сделан наклонный срез. Вы входите в нее на уровне поверхности земли, а между двумя рядами землянок есть расстояние на ширину узкой улочки. Там можно поставить одну транспортную единицу, и, как правило, это наш фуражный фургон, лошадка и повозка. Когда он прибывает, все вылезают из своих щелей. Деревня приходит в движение. В течение дня не то, чтобы всегда спокойно, потому что ребята рубят дрова и таскают воду или возвращаются из походов за провизией на картофельное поле. Не бывает тишины по вечерам, когда они устраивают перекуры и беседы или разносят последние известия из землянки в землянку или теснятся вокруг того, кто пришел с последними новостями. Каковы бы ни были новости, мы собираемся вместе, как кусочки мозаики. Кто-то видел танки желтые, предназначавшиеся для действий в Африке?